Глава 49. Сара. Ну, это надо было видеть. Даже Валентайн чуть удивлённо поднял бровь, когда подошёл к заказанному мною... Да-да, я настояла, что ресторан выбираю сама, и столик тоже. А если мужчине так приспичило записать на свой счёт галантный жест, он может оплатить это удовольствие. Препятствовать не буду. Столику и обнаружил три стула. на одном из которых восседала я, а другой как раз отодвигал Арис. О, вот у этого физиономия поживее. И целая гамма чувств на ней отразилась так ясно, что я с трудом подавила желание заказать попкорн. Не каждый день мне такое кино показывают. «Добрый вечер, риса и дельвир учтиво поздоровался магистр Валентайн. «Арис?» Тут он кивнул коллеге и уселся на свой стул. Какая, однако, неожиданная встреча. Очень неприятная, — ядовито прошипел его сосед по несчастью. В какой-то момент мне показалось даже, что Арис сейчас этим же стулом и треснет магистра Валентайна. То-то у него аж побелели костяшки пальцев, с такой силой он стиснул спинку. Но нет, даже выдавил из себя кислую улыбку. Брошенные на меня два не очень довольных взгляда я стойко проигнорировала, откровенно наслаждаясь происходящим. «Вот и прекрасно!» — обрадовалась я, подхватывая со стола теснёную кожаную книжицу с меню. «Это будет прекрасный вечер, не так ли, коллеги? Я думаю, вы именно на него и рассчитывали, одновременно приглашая меня на ужин. Отличная идея была, признаться». «Да-да, именно так всё и задумывалось», — поморщился Арис, бросив испепеляющий взгляд на магистра. На что тот лишь хмыкнул, расслабленно откинувшись на спинку стула. В отличие от своего более эмоционального коллеги, мужчина вполне искренне улыбнулся одними уголками губ, не выглядя при этом разочарованным или раздосадованным. Оно и к лучшему. А дальше начался настоящий цирк. С конями. Кино и немцы. Эти двое ни нипочем не хотели друг другу уступать. Но при этом внешне всё оставалось не просто в рамках приличий, а даже над ними. Мы мило болтали, я очень много смеялась. Ну ещё бы, ведь оба на самом деле оказались отличными собеседниками. И если шутки и истории Ариса порой были на грани, отчего казались только острее, поскольку эту самую грань не переступали, то Валентайн показал себя удивительно умным, ироничным и тонким товарищем. Эх, если бы они ещё меньше петушились друг перед другом и больше обращали внимание на меня, а не на то, кто кого заборет в схватке. Но, собственно, я это предвидела, назначая встречу. Мужики так устроены. Турнир может быть и во имя прекрасной дамы. Но этой самой даме положено сидеть на балконе и махать белым платком, пока рыцари разбираются между собой своими конями и своими консервными банками. Простите, доспехами. Короче, когда в ход идут пацанские игрушки, кто тут царь горы, женщина, даже самая прекрасная, всегда отходит на второй план. Признаться честно, я даже облегченно выдохнула, когда магистру Валентайну поступил срочный вызов через зеркальце, и он, извинившись, покинул нас ненадолго. Слишком уж напряженная атмосфера к тому моменту царила за столом. Мне было в самом деле весело и интересно с ними двумя. но при этом они плавно подбирались к черте, за которой шуточное, ни к чему не обязывающее соперничество перерастает во вполне серьёзное. А я сегодня, признаться, слегка подустала и не очень хочу разнимать драчунов, даже если они не станут махать кулаками, а просто официально разругаются. Впрочем, это я зря. Валентайн умело уводил разговор в сторону всякий раз, как кое-кто другой начинал откровенно нарываться. Умница, парень. Может быть, я б к нему внимательнее присмотрелась, если бы поставила себе цель найти очередного мужа. Да вот вся беда в том, что мне даром не нать и с доплатой не нать. Во-первых, я всё ещё чувствую себя слегка замужней дамой. Своего легионера я не забыла. А во-вторых, шутите. Тётя Сара только жить начала, столько хлопот и интересных дел. На кой мне так головная боль, я вас спрашиваю? А вот Арис с уходом водника несказанного одушевился. На его холёном лице расцвела хитрая, я бы даже сказала, соблазнительная улыбка. Ну что тут скажешь, харизмы парню не занимать, и он умеет ею пользоваться. Хорошо, что я на такое не ведусь уже лет... М -м, не будем уточнять, сколько. Не ведусь и точка. Тем забавнее было наблюдать, как умело этот шлемазл сплетает словесные сети флирта. поддерживая, казалось бы, совсем дружеский разговор. Только подсел чуть ближе, да руку словно ненароком расслабленно положил на спинку моего стула, увлечённо что-то рассказывая. На самом деле сейчас было даже неважно, что именно. Имели значение мимика, интонации, ничего не значащие. Вполне обычные действия. Такие, как чуть сдвинуть бокал вина, на мгновение коснувшись моей руки, рассмеяться, чуть отклонившись назад, чтобы свет падал на его лицо. освещая в выгодном ракурсе стряхнуть какую то пылинку с моего плеча будто ненароком коснувшись самыми подушечками пальцев кромки моего вполне строгого выреза на платье арис рявкнули вдруг у меня над головой да так неожиданно что я то самое вино чуть не пролила на себя невольно дернувшись что ты себе позволяешь это моя невеста э это явно не валентайн точно не он да в любом случае чего чего он сказал какая такая невеста вдруг я резко обернулась и узрела перед собой кого бы вы думали шлим в смысле сайрон что ты тут начала было я несколько растеряно собирая мигом разбежавшиеся мысли в кучку к чему вдруг этот перформанс я понимала слабо, а точнее вообще никак. пребывая в состоянии полнейшего охреневания. «Прости, дорогая». Этот маленький наглец положил руку мне на плечо таким собственнически покровительственным жестом, что у меня на полсекунды язык отнялся. Но я отпустил тебя поужинать с будущим родственником и не рассчитывал, что мой дядя, по своему обыкновению, поведет себя недостойно. Все же я предполагал, что он примет во внимание нашу с тобой помолвку. И все это во весь голос... так, что половина ресторана шеей посворачивала. Ах ты поганец мелкий! Вот только все никак в толк не могла взять, на кой черт ему вообще это надо. Не рассчитывает джон в самом деле, что я, услышав о своей внезапной скоропалительной помолвке, вдруг воспылаю несказанной любовью и мигом подтвержу для всех желающих, что это и правда. Не менее сбивали с толку беспокойство и решительность, горящие в глазах. «Да что у него вдруг там уже переклинить в мозгу-то успело за время, что не виделись? Нормально ж общались!» «Поздравляю!» — выдал очень вовремя вернувшийся к столику магистр Валентайн. Он не выглядел ни удивлённым, ни огорчённым, вполне учтиво поклонился Сайрону и мне заодно. «В таком случае, молодой человек, может, присоединитесь?» «Нет, спасибо». Вот чего я меньше всего ожидала, и уж точно терпеть не собиралась, так это того, как шлемазл хватает меня за талию, снимает со стула, словно куклу, и волочёт к выходу из ресторана, возвещая на ходу, «Простите, но с моей невестой надо срочно кое-что обсудить». «А главное, начни я его бить по пустой башке с сумочкой прямо сейчас. Кто будет выглядеть посмешищем в глазах кучи народа?» «Правильно. Нет уж». Сначала разберёмся наедине, а потом... Потом я подберу оружие повнушительнее. Помнится, была у нас на кухоньке такая милая чугунная сковородочка.